Глава восьмая. После неудачного посещения соседнего городка прошло уже три дня. Все это время я без устали исследовала пустующие комнаты, обнаружив в одной из них тайник в стене, в котором лежал мешочек с тремя фарингами и любовной запиской от некой Летты. Находке я была рада, ведь после закупа необходимых продуктов В моем кармане грустно звенело горстка медных монеток, на которые можно было купить лишь пять булок серого хлеба, три литра молока и одну тушку птицы. Две других комнаты порадовали меня хорошей крепкой обувью, которая пришлась мне в пору, и теплой курткой. Ее требовалось починить, но все же она была еще вполне сносной. Кстати, я разобралась с горячей водой, и теперь за два часа до принятия ванны Я в небольшой коморке за кухней растапливала печь, которая в свою очередь нагревала бак, а вот воду в него заливал Шилох, оставшийся вместе со мной в поместье. Пить старик не бросил, но делал это умеренно и вечерами, когда был уверен, что я его уже в дом не позову. О том, что он все же употреблял, указывала легкая помятость и отечность лица, неприятный запах и жажда. Учить и совестить взрослого человека я не видела смысла, пока его пагубное пристрастие мне не вредит, да и помощь от мужчины была, поэтому мы мирно с ним сосуществовали. Шилох управлялся с делами, где требовалась мужская сила. В благодарность за работу я его кормила. Не знаю, как долго эта мирная и спокойная жизнь еще продлится, но что-то неясное меня подгоняло настойчиво шепча, быстрее покинуть это место. И я искала, я была уверена, что у сиделки был тайник, и то, что в нем хранится, мне обязательно понадобится. Но вчерашние поиски тоже ничего не дали. «Мадам! Ох, мадам Делия!» пронесся мимо окна шилах, перепугав меня своим очумелым, невидящим взглядом. Мужчина, влетев в холл, ошеломленно крутил головой и казался мне растерянным. «Что случилось?» – потребовала, заглядывая за спину старика. Но за ней никого не было. На улице все так же светило солнце, а розовые кусты вроде бы стали шире и гуще. «Ох, мадам, Мари с матерью, ведьмой этой и сестрицей своей, в доме угорели!» — выпалил привратник. Найдя меня взглядом, как будто чуть успокоился. Сосед приехал, поведал. «Госпожа, мне бы в деревню похоронить надобно!» Говорил им заслонку открывать. «А нет, все забывали!» «Иди, конечно», — отпустила привратника, которому, впрочем, и не могла запретить, так как жалования я ему не платила и об этом сразу предупредила. «Я, как управлюсь, вернусь», — пообещал старик, шустро разворачиваясь, на ходу добавив. «Воды в бак залил, и дрова готовы, вы уж сами, госпожа, в кухоньку занесите». «Не волнуйся, я справлюсь», — заверила мужчину, провожая взглядом сгорбленную спину. Каким бы ни казался Шилох нечутким и закостенелым, все же смерть жены и ее родных выбила из-под его ног почву. Дождавшись, когда привратник вскроется за раскидистым деревом, безрезультатно прогоняя мысли о возмездии, я заперла входную дверь и снова отправилась в комнату сиделки. И спустя час, ругаясь, как заправский разбойник, пыхтя и отдуваясь, наконец сдвинула массивный шкаф, принялась исследовать каждый скрывавшийся за ним кирпичик. Но все было впустую. Тайник не нашелся, а чтобы разобрать поместье по камешку, на это уйдет слишком много времени, а его у меня нет. Оставив комнату в полном хаосе, я, едва поднимая ноги, отправилась на кухню. Выпив там чай, есть совсем не хотелось, двинулась в свои покои. День давно подошел к концу. На улице низги не видно, а в поместье на холме во всех комнатах до сих пор горел свет, привлекая ненужное мне внимание. И только спустя еще час, разобравшись с домашними делами, умывшись и сменив платье на ночную рубаху, я улеглась в постель и еще долго, невидяще пялилась в темноту, пока сон не сморил меня. Утром, как обычно, приведя себя в порядок, Быстро выпив чаю с бутербродом, я отправилась на очередные поиски. Вот только на этот раз решила начать с первого этажа, минуя жилые графские покои. Кладовка и погреб мной давно были исследованы, и туда я не стала заглядывать. А вот прачечная, бывшие комнаты мали, ниты и две пустых я еще не проверяла. В небольшой прачечной управилась быстро. Там было сыро, и я сомневалась, что кто-то рискнул бы оставить в ней хоть что-то маломальски ценное. Комнаты Марии и Ниты я сегодня решила исключить. Навряд ли Ора прятала бы письма у них под носом. А вот две пустующие комнаты для слуг я решила тщательно обследовать. И в первой же клетушке мне повезло. Я обнаружила небольшую выемку в стене за полкой. Туда, судя по пыли, давно никто не заглядывал. В маленьком мешочке. Кто-то, бережно укутав в несколько слоев мягкой шерстяной ткани, хранил небольшое, с голубым камешком, медное колечко. Для кого-то оно наверняка было настоящим сокровищем. Жаль, что сейчас не узнать, кому это украшение принадлежало. Я бы с радостью его отдала. Убрав находку на место, я еще час рассматривала стены, потолок, пол, немногочисленную мебель, но больше в этой клетушке ничего не нашла. Во вторую комнату я заходила, не надеясь на чудо. Но именно тогда, когда, казалось бы, уже ничего хорошего не ожидаешь, я, неловко подвернув ногу, сдвинула треклятую доску. Под обшарпанной половицей лежала большая деревянная шкатулка, рядом с ней находился мешочек, в котором что-то радостно и призывно звенело, а укутанная в холщовую ткань бархатная коробочка пряталась в глубине пола. Только неимоверным усилием воли я, собрав находки в охапку, потащила их в свои покои, чтобы там, в привычной обстановке, наконец увидеть, что же так тщательно прятала Ора. В том, что этот тайник принадлежал сиделке, я была уверена. Так и знала, зло усмехнувшись, положив на стол двадцать седьмое письмо от Фрэнка Кори. Я не сомневалась в том, что мой муж умелый манипулятор, Но чтоб настолько искусно, ни разу не написав прямо обещать влюбленной девушке место своей жены, это надо быть виртуозом эпистолярного жанра. Теперь стало понятно, откуда в сиделке было столько ненависти к Дель, ведь она занимала ее место, место рядом с любимым человеком, которого Ора так неистово желала. Но, к сожалению, в огромной пачке пожелтевших от времени и парочке новых писем – Ничто не указывало на то, что муж причастен к отравлению Дель. О жене было сухо и мало написано. Он интересовался ее здоровьем и только. Ни слова о микстуре, лекаре и прочих, связанных со смертью фраз. Осторожно вернув письма обратно в шкатулку, решила прихватить их все же с собой. Мало ли где они пригодятся. Я открыла небольшой мешок, высыпав из него на стол не менее двух сотен фарингов. Эта находка меня несказанно порадовала. Теперь можно уехать в Ранье, снять комнатку, найти какую-нибудь работу и нанять сыщиков, чтобы следили за семейкой Доуман. Вдоволь полюбовавшись серебряными монетками, я собрала их обратно в мешок. И тут же взялась за бархатную коробочку. Там были украшения, некогда принадлежавшие матери Дель, после и самой девушки Осторожно, проводя пальцем по сверкающим граням драгоценных камней, я вспоминала, какая красивая была мама в шелковом платье и в этом колье, когда она с отцом отправилась в театр. Из грустной задумчивости меня вывел крик Шилоха в саду. Быстро спрятав сокровище в стол, я, помахав в окно рукой, направилась к выходу. — Мадам Делия, я... Вы уж простите, что так, но дом оставлять без присмотра негоже, заговорил старик. Стоило мне только открыть дверь. — Дом добрый. Ты хочешь вернуться в деревню? — догадалась из бессвязного разговора привратника, чего он хочет. — Ну, так там и вдовушка одна есть, — промямлил старик. — Вы это... Не беспокойтесь, я буду приезжать, воду в бак наливать, дрова колоть. «Отвези меня в Деншоп», — прервала мужчину, быстро принимая решение. «Я сейчас соберусь. Твой сосед Серого одолжит?» «Так, конечно», — живо отреагировал Шилох, обрадовано улыбнувшись. «Так что, сговорились? Я раз в три дня буду в поместье заглядывать». «Нет, Шилох, поеду я. Здесь мне делать нечего». «Ну, как скажете, госпожа. Я вот нашел под матрасом Мари, отродясь у нее столько не было». — проговорил старик, подав небольшой мешочек. — Там десять фарингов. Уж не знаю, сколько она уворовала у вас. Да только что есть, все вам отдал. — Спасибо, Шилох. Держи, это тебе за помощь. Мягко улыбнулась и, вытащив три серебряные монетки, положила ему в мозолистую ладонь. — Когда двуколка будет готова? — Через час, госпожа. — Благодарствую. Рвано выдохнул Шилох и, быстро развернувшись, поспешил к воротам. Я тоже поторопилась в дом, требовалось собрать немногочисленные вещи, спрятать в разных местах фаринги и украшения, а также приготовить перекус в дорогу. «Готово, госпожа», — сообщил мужчина, появляясь в дверях дома. Я как раз только спустила последние из чемоданов, с которыми и доставили Дель в это поместье. «Отлично», — кивнула, чуть помедлив проговорила. «Ты как вернешься, сюда поезжай, продукты забери, а то испортятся». — Дом закрой, да проверь все окна и двери, и больше не ходи сюда, а то, мало ли, хозяин вернется и накажет за своеволие. — Что вы, мадам, я не в жизнь. — Знаю, Шилох, просто беспокоюсь. И не позволяй больше помыкать собой. Как там, вдовушка, хоть нравом добра? — Хорошая баба, умная, работящая, и сынок имеется, — расплылся в мечтательной улыбке старик, помогая мне забраться в двуколку. Затем он быстро уложил чемоданы и, прикрикнув на старого знакомца, направил лошадку по желтой глинистой дороге.